Глава семнадцатая. Окончательная ясность. У меня подкосились ноги. А тут еще корабль качнулся на волне. Я свалился с окна и чуть не оказался в воде, что было бы скверно. С намокшими перьями не разлетаешься. Но я успел-таки расправить крылья и вернулся на прежнее место. Фердинанд фон Дорн умер? Я ничего не понимал. Что ж говорить о бедной девочке? — когда я вновь оказался наверху моему взору предстало удивительное зрелище разъяренная летиция целилась из пистолета а дезасар пятился от нее прочь есть ли пределы вашей гнусной лживости как вы посмели сказать такое чтоб у вас язык отсох бушевала моя питомица но я сразу понял сказанное правда вот теперь все события последнего времени действительно стали понятны Будто осело облако пыли, и неприглядный ландшафт предстал передо мной во всей беспощадной очевидности. Возгласы капитана подтверждали истинность озарения. — Он заряжен? Уберите палец со спускового крючка! Кремниевые пистолеты иногда стреляют от легчайшего прикосновения! — Господи, мадемуазель, ваш отец действительно умер! Лефевр узнал об этом еще до вашего приезда в Сен-Мало! Он решил провести выгодное предприятие, снарядить за ваш счет корсарский корабль. Ласточка сплавала бы к африканскому берегу, набрала бы добычи, на обратном пути загрузилась бы оливковым маслом. А что пленник умер, в этом арматор не виноват. Я с самого начала был против этой подлой затеи. Вы ведь помните, я пытался выйти в море без вас, но вы поставили меня в безвыходное положение». Бедная девочка выронила оружие и схватилась за виски. На глазах выступили слезы. Я знал, ее сердце разрывается от горя. У меня в груди тоже жгло и соднило. — Почему? — Почему вы мне все не рассказали сразу? — только и выговорила она. дезасар опустил голову. — Как я мог? Плавание пришлось бы отменить. А сокровища Джереми Пратта, вы же знаете о них. Эх, сударыня! Такой шанс выпадает раз в жизни и далеко не всякому. Понятно. Лефевр желал надуть госпожу де Дорн, а капитан решил обмануть своего хозяина. Если б де Зессар рассказал арматору о предложении ирландца, Лефевр наложил бы на добычу свою цепкую лапу. А так компаньоном Логана стал не судовладелец, а капитан. Почти вся команда и родственники, да свойственники. Единственной помехой для осуществления дерзкого плана был штурман Пом, соглядатый Лефевра. Но от старика избавился Гарри. Я вспомнил, с каким озадаченным видом капитан разглядывал покалеченного папашу Пома. Полагаю, хитрый ирландец сказал Дезессару «Старика я беру на себя» и, возможно, пообещал, что обойдется без убийства. Так все и вышло. Причем именно Логан спас старого штурмана от удушья. Зачем суеверному Логану лишний долг перед Всевышним? Вряд ли Летиция в эту минуту, подобно мне, восстанавливала цепь прежних событий. Девочка была сражена и сломлена. Человек, составлявший главный смысл ее существования, навсегда ушел. Мне-то хорошо знакомо это чувство окончательной утраты, когда остаешься один на один с чернотой Вселенной. Я зажмурился, чтобы не видеть страданий моей питомицы. Громко хлопнула дверь. Когда я открыл глаза, летиться и в каюте не было. Дезасар стоял один, в растерянности потирая подбородок. Черт с ним! Я должен быть рядом с моей бедняжкой в наигорший миг ее жизни. Я должен попытаться ее утешить. Зря я торопился. Зря ударялся крыльями о борта и стены тесного трюма. Мои утешения и соболезнования запоздали. Залетев в трюм, я увидел, что девочка лежит под лестницей. Должно быть, хотела подняться на палубу, оступилась и скатилась вниз. Я ужасно испугался. Лестница, ведущая на квартердек, невысокая, но крутая. Упав с нее, можно сильно расшибиться. Но Летиция была цела. Она просто лишилась чувств, не выдержала потрясения. Душевные и физические силы ее оставили. Помочь я не мог. Лишь обмахивал крылом ее бледное личико и горестно вздыхал. Может, и к лучшему, что сознание на время покинуло. мою питомицу, — думал я. В трюме было темно. Несколько раз кто-то прошел мимо, не заметив нас. Я даже не взглянул, кто это. Звучали голоса, кто-то ругался, кажется, дезессар, звякало железо. Мне ни до чего не было дела. Я страдал из-за того, что лишен дара слова. О, если б я мог поделиться с Летицей уроком, который на прощание преподал мне учитель. Когда он объявил нам, своим ученикам, что уходит, Все наши от ужаса лишились чувств. Заяц впал в оцепенение, лисица повалилась лапами кверху, змей уснул. Лишь один я сохранил рассудок, но не присутствие духа. Я молил, стенал, драл из себя перья и вздымал крыльями тучи пыли. Какой удар судьбы, какое несчастье, причитал я. Без тебя, учитель, мы все пропадем. И он сказал мне безмолвно. Не бывает никаких ударов судьбы и несчастья. Все это глупости, выдуманные слабаками для оправдания своей никчемности. Пропасть может лишь тот, кто согласен пропасть. Для верно устроенной души всякое событие — ступенька, чтоб подняться выше и стать сильнее. Горестное событие тем более. Тогда я его не понял. Но прошли годы, я стал мудрее и теперь знаю. Если со мной стряслась какая-нибудь беда, надо едва пройдет первая боль встряхнуться и сказать себе зачем это со мной произошло ради какой пользы и какого блага что здесь такого чего моя душа станет выше и сильнее еще не было случая чтоб подумав я не нашел ответа